Глава двенадцать. Кругом враги. А в конце мая в школе состоялся последний туристический слет. Настю выбрали командиром в группе ребят-разведчиков. Она сама не знала, за что ей выпала такая честь. С утра за ней зашли три подружки, и они дружной компанией направились к школе. Оказалось, что никто не принес топор, и девочки побежали обратно к Лене Виниловой за топором. Когда они принесли топор, оказалось, что мальчики тоже принесли топор, и теперь у них целых два топора. Затем всех построили и повели на местные Карпаты. Все отряды ходили по кругу с речевками и пионерскими девизами, а уж потом начались соревнования по ориентированию на местности и эстафета. Настя и ее группа разведчиков заняли первое место – Они быстрее всех обнаружили расположение дислокации противника и лучше всех ориентировались на местности. Пробегали ребята целый день, и все жутко проголодались. Наконец, к половине четвертого все соревнования закончились, и ребят позвали к пионерскому костру. В солдатских котелках варилась каша, а на костре запекалась завернутая в фольгу картошка. Все, набегавшись на свежем воздухе, моментально примчались на горящий ярким пламенем пионерский костер и сразу же набросились на еду. Настя села с самого края и взяла в руки миску, собираясь положить в нее парочку картофелин. Но тут прибежала Ленка Мармышкина. И как разъяренная тигрица набросилась на Настю, крича, что это ее место. Настя, конечно, сопротивлялась но сильная Ленка ее оттащила. Конечно же, всякий аппетит у Насти тут же пропал, где уж после такого гадостного происшествия садиться есть вместе со всеми. Она ушла к ручью, и там из нее потоком хлынули непрошенные слезы. А сзади доносилось такое дружное звяканье ложками и чавканье. Настя глотала слюни и слезы. Желудок недовольно урчал недовольны что его лишили пищи. Пища сейчас была ему необходима как воздух. Она просидела у грязного ручья с лягушками и пиявками, пока все не поели. А потом, успокоившись и вытерев слезы, подошла к начальнику пионерского лагеря и сказала, что ей нужно успеть на автобус в дом отдыха. Начальник вместе с Настей подошел отпрашивать ее к завучу, и Настю отпустили. Но тут на беду к ним подошла классная Надежда Викторовна. Надо же было ей подвернуться. Она тут же поинтересовалась, поела ли Настя. И узнав, что нет, схватила ее за руку и повела обратно к костру. Настя вырвалась и встала в стороне. Но тут к ним подскочила противная Ленка Мармышкина и закричала. Ничего она не ела, она ревела сейчас. Настя тоже закричала. Да? А ты видела? Видела? «Кто тебе сказал?» Она сунула фигу Ленки под нос и повторяла и повторяла, как заведенная. «Вот тебе, вот тебе, вот тебе и вот тебе». Настя потом даже не помнила, как ей удалось остановиться. Ее всю трясло. Прошептав сквозь зубы Ленке «Сволочь!», она пошла прочь. Надежда Викторовна стояла с тарелкой супа и просила Настю остановиться. Но Настя ушла, не оглядываясь. Пусть делают, что хотят. Страшно представить, что они там сейчас о ней говорят. Конечно, она сильно переживала и расстраивалась, что не выдержала, и сорвалась. Она шла вдоль железнодорожного полотна, сама не знаю куда, и вдруг попала на городское кладбище. Настя прямиком направилась на могилу бабушки Евгении. Бабка Евгения умерла много лет назад, ее переехал поезд, и она осталась без ног. У поезда было такое интересное название – «Дрезина». Настя все время думала, что за дрезина такая, на что она похожа. Всю жизнь, что помнила Настя бабку, она передвигалась при помощи двух табуреток. Но бабка Евгения была самая добрая в мире, и баловала и любила она не только Настю, но и маму, когда та была еще маленькая. Она знала множество пословиц и поговорок, мама до сего дня постоянно их цитирует. «Не делай людям добра, не получишь зла». Почему-то сейчас именно эта ее поговорка крутилась у Насти в голове. Еще она часто повторяла «Не отведаешь горького, не узнаешь и сладкого». Настя понятия не имела, как найти могилу бабки Евгении. В лесу стремительно начинало темнеть, летали подозрительные кладбищенские птицы, а под ногами постоянно что-то шуршало, может быть, там змеи ползают, а по воздуху летучие мыши летают. Внезапно она оказалась в каком-то вонючем болоте и с ужасом поняла, что, кажется, попала в беду. Ноги неумолимо проваливались в жуткую темную трясину. «Почему все несчастья всегда происходят только со мной?» спросила она неведомо кого. Настя плакала и тряслась от озноба, проваливаясь все дальше. Еще чуть-чуть, и она окажется по пояс в жуткой черной вонючей воде. «Вот уже Ленка Мармышкина нарадуется», подумала Настя. «Как будто бы больше думать не о чем перед смертью, как только о Ленке Мармышкиной». Она судорожно пыталась найти хоть что-то твердое под ногами. Наконец ей удалось нащупать две кочки, а наверху обнаружилось какое-то подобие зеленого кустика. Шанс на спасение, помирать рано еще, почти весело подумала Настя. Она схватилась за этот кустик, свою последнюю надежду, руками, и так ползком выползла на более-менее сухую и твердую поверхность. Она не понимала, почему ее трясет, хотя на улице 30 градусов тепла. Она не понимала, где оказалась. Какой дьявол занес ее неизвестно куда? Черт бы с ней, с этой Ленкой Мармышкиной! Настя могла бы и уступить, не скиталась бы теперь неизвестно где. Настя сейчас ругала себя последними словами. «Вот дура-то я! Ну почему я такая трудная?» «Ну что за дикая выходка? Вот кто меня просил?» Непонятно было вообще, где она сама, где этот вход на кладбище, и за каким чертом она вообще сюда пошла. Она все же перелезла через забор, раз уж пришла, и очутилась в царстве мертвых. На памятниках читались надписи «Покойся с миром и спи спокойно». Как странно, люди жили, жили, а потом раз — и померли. Пройдя несколько могил, Настя поняла, что ни за что в жизни не сможет найти могилу бабки Евгении, ведь была там лишь один раз. Похоже, здесь на кладбище похоронено больше людей, чем сейчас жили в этом гнусном, неприветливом городишке, жопе мира. Она посмотрела на намокшие наручные часы — подарок капитана Кука со вспученным циферблатом. Через полчаса отходил последний автобус до дома отдыха. Настя обратно перелезла через забор, решив, что навестит бабку Евгению в следующий раз, и побежала бегом до дома переодеваться. Чудом она успела добежать до остановки, когда автобус собирался уже тронуться с места. Оказавшись в безопасном автобусе, среди приветливых людей она облегченно вздохнула. Благополучно добравшись до дома отдыха, она сразу же отправилась гулять. На детской площадке уже играла знакомая девочка, дочка одной из официанток. Настя подошла и поздоровалась. Стоявший рядом с площадкой и пристально смотревший на Настю парнишка лет 15, неожиданно показался ей смутно знакомым. Он подошел к Насте и дружелюбно спросил, «Как тебя зовут?». Настя засмущалась. «Кажется, она знает этого мальчика, но не может вспомнить, где она его видела». «А мы не знакомы? Ты меня не помнишь?» — спросила Настя. «Вроде бы я тебя где-то видел, только никак не могу понять, где именно. Или мне кажется, что видел. Меня Андрей зовут». Говорил он как-то насмешливо. «Кажется, Настя уже вспомнила, что его точно зовут Андрей». «Куда пойдем сегодня после ужина?» — спросил старый новый знакомый. «Ты что, с каждой девочкой ходишь куда-нибудь после ужина?» — в ответ спросила Настя. «Нет, только с тобой», — засмеялся он. Они вместе сходили на ужин. Андрей подсел за их с девчонками столик, подставив пятый стул. Вообще-то это было запрещено правилами, но никто ему ничего не сказал. Все столики были квадратными, и возле каждого стояло по четыре стула чтобы официантам было удобно разбираться с заказами и разносить блюда. Пятый стул сильно мешал, загораживая проход официантам с тяжелыми подносами. И ребята, поняв, что мешают, постарались поскорее закончить вкусным ужином. Допив свой брусничный кисель, Андрей предложил. «Пойдем на лягушатник, прогуляемся». Настя согласилась. Одна она ходить туда по дремучему лесу всегда боялась. Пожалуй, с этим знакомцем-незнакомцем, который на две головы выше ее, будет не страшно». Они дошли почти до самого лягушатника, и Андрей остановился. Увидев, что он достает из кармана сигареты и закуривает, она обозлилась. «Хватит с нее бабушки, без конца смолящей своим вонючим беломором». Настя развернулась и, ни слова не говоря, ушла на детскую площадку. «Она ждала, что Андрей придет туда». Но время шло, а его все не было. Она подошла ближе к лесу. Стало уже совсем темно, но Андрея нигде не было. Настя начала волноваться. Что за день такой? Топоры, ориентирование, Ленка Мормышкина, болото, кладбище. А под конец еще и друг остался в густом дремучем лесу. Когда, наконец, на окраине леса показался смутный человеческий силуэт, Настя с облегчением вздохнула. «Где ты был так долго?» – спросила она. «Я ждал, что ты за мной придешь», – ответил он. «Ты такой самоуверенный, я такой самоуверенный и такой храбрый». «Но если ты такой храбрый, сходи тогда еще раз, далекушатника и обратно». Сильно злясь на него за свою тревогу, сказала Настя. Он тут же, ни слова не произнеся, повернулся и снова ушел. А Настя снова начала переживать за него. Вот зачем она так сказала? Ну что она за человек? Ну зачем его спровоцировала? Ну почему она такая трудная? Теперь вот сиди, трясись, чтобы его волки не задрали. Может и нет здесь волков, а может быть и есть. Может и змеи даже ядовитые есть. Не стоило так шутить с парнем. Она радостно вздохнула, когда Андрей вышел из леса. Обрадовалась, он чуть заметно усмехнулся. «Конечно!» Настя не скрывала своей улыбки до ушей. «Только больше не ходи никуда, ладно?» попросила она. «Ладно, сегодня не пойду, а завтра мы с тобой идем на речку», приказным тоном сказал он. «Ну хорошо, как скажешь». «Я думаю, на сегодня точно приключений уже хватит», — с легкостью согласилась Настя. Однако проснуться утром оказалось не так легко, как согласиться на утреннюю прогулку. Андрей зашел за ней в семь часов с букетом ромашек и попросил недоумевающую бабушку разбудить Настю. «Да не встает она так рано никогда, пускай поспит еще немножко», — пыталась бабушка продлить сон внучки. Но Андрей был неумолим. Он сказал, «Я тогда сам ее разбужу». Он протиснулся в их келью чуланчик и елейным голосом пропел, держа перед собой букетик. «Вставай, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры». Настя рассмеялась и тут же вскочила. По дороге он рвал Насти букетики с разными цветами и сплел ей венок. Им встретились густые заросли дикой малины и он кормил ее прямо с куста, как маленького ребенка. Наконец они добрались до речки. Пока Андрей купался, Настя сидела на берегу. У нее не было купальника. На обратном пути они весело болтали, пока Андрей внезапно не остановился. Он взял Настю за руку, заглянул ей в глаза и спросил. «Девочка Настя, ты что, так и не вспомнила меня?» «Нет» запнувшись от неожиданности, ответила Настя. «Моя бабушка здесь работает, тоже поваром на кухне, рядом с твоей бабушкой», — терпеливо пояснил он. «Мы провели здесь три лета несколько лет назад, и весь последний год, как и два года до этого, я жил только тем, что приеду в дом отдыха и встречу здесь тебя». Насте стало стыдно. «Короткая же у тебя память», — с обидой сказал Андрей. Когда они дошли до дома отдыха, она ушла к себе. И после этого избегала Андрея как могла. Она что, виновата, что совсем людей не запоминает? Вот если бы это были цифры или буквы, она бы запомнила. А мальчики для нее все на одно лицо. Тем более она видела его три года назад. Он за это время сильно изменился и возмужал. Через несколько недель она увидела сидящего на веранде Андрея, и попыталась свернуть в другую сторону, пока он ее не заметил. Неотрывно глядя на нее, Андрей громко позвал. «Настя!» Она оглянулась. Он спокойно, как будто бы констатировал общеизвестный факт, сказал. «А ты, Настя, все же предательница!» Настя отвернулась и промямлила что-то вроде. «Ну и что? Сам ты предатель!» Больше она Андрея не видела. Потом бабушка, посмотрев на Настю с укором, сказала, что он уехал, и его бабушка всем на кухне жаловалась, что какая-то девочка разбила ее любимому внуку сердце.